Уж ничего не вижу. Вода потемнела. Он поднял голову и Вяземский заметил, что крупный пот катился с алба его. Есть и у тебя защитники, батюшка, прошептал он болезливо. Можно будет заговорить твоё оружие. На! сказал князь, вынимая из ножен тяжёлую саблю. "На! Заговаривай". Мельник перевёл дух, разgrёп руками яму и вложил в неё рукоять сабли. Затоптав землю, он утвердил лезвиё остриём вверх и начал ходить кругом.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 заговариваю раба Афанасия, опоясываю мечом кладенцом, чур слово конец моему делу венец. Он вытащил саблю и подал её князю, отряхнув с рукояти землю и пережно обтерев её полою. Возьми, батюшка. Князь Афанасий Иванч будет она тебе служить лишь бы супротивник твой свою саблю в святую воду не окунул а если окунёт что ж делать батюшка против святой воды наговорное железо не властно только пожалуй и этому пособить можно Дам я тебе глупца болотного. Ты его в мешочке на шею повесь, так у врага своего глаза отведёшь. Подавай голубец, сказал Вяземский. Изволь, батюшка. Изволь. Или твоей княжеской милости и глупца не пожалею. Старик сходил опять в камору и принёс князю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 и бросил мельнику мошну с золотыми награди Господь твою княжескую милость сказал старик низко кланяясь только батюшка дозволь ещё слов то тебе молвить теперь уже до поединка-то в церковь не ходи обидни не слушай ни то чего доброго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 должно быть ты батюшка как тебе живу не остаться я тебе и прежде говаривал нет от меча твоей милости смерть написано посмотри ещё раз бадю что жди ещё смотри батюшка теперь ничего не увидишь а вода-то уж помутилась зачерпни свежей воды сказал вяземский повелительно Мельник повиновался нехотя. "Ну что там видно?" спросил князь нетерпеливо. Старик с приметным отвращением нагнулся над бодьёю. "Не тебя не видно, батюшка. Ни супротивника твоего," сказал он бледнее. "Видна площадь народу полна. Много голов на кольях торчат."